Глава двадцать седьмая. Ева. Я ждала четырех часов, словно конца света. Сама не знаю, что именно чувствую: страх, что жена и ребенок существуют, или радость, что все это правда. К трем я была уже вся на иголках, а в три тридцать Данила попросил помочь ему собраться. Я почти накричала, на него так была раздражена. Закрылась даже в ванной на секунду, чтобы успокоиться. Несколько раз вздохнула и выдохнула. «Мам, а где мои ласты? Помнишь, ты покупала?» Слышу новый вопрос. Он собирается так, словно это лучшее событие в его жизни. Даже в Англию на сборы мы готовились спокойнее. Они внизу, Дань. Выхожу, чувствуя, что на взводе. Мне нужна правда. Уже любая правда. Мы находим ласты в кладовке, где они и были оставлены. Проверяем полотенце. Затем я нахлобучиваю кепку, которую Даня так не любит. «Ну, мам, ну жарко!» Лучше облиться потом, чем упасть с яхты от солнечного удара. «Твоя мама дело, говорит!» Слышу магию в голосе Луки и вздыхаю. Да уплывите вы уже, хватит меня мучить. Может, на расстоянии ехать в себя приду. Перестану думать о том, каким жаром пышет от этого тела. Даже сейчас он без рубашки. В шортах, которые спущены до неприличия низко. Так низко. Что дорожка волос кажется сияющей стрелкой на посадочной полосе. Сюда. Отличная кепка. Николя, ты тоже надень. Я даже не заметила его. Парень чуть выше Данилы, темно-рыжий, очень симпатичный. Тоже в шортах, сидел, опустив голову в смартфон и бегло кивнул, никак больше не реагируя на просьбу своего отца. Но если мой сын похож на Харитона, то у этого внешность явно матери. И я оказываюсь права. Рыжая женщина в темно-синем парео появляется спустя пару мгновений. Очень красивая. Такая, что дух захватывает. Я в своем фартуке рядом с ней смотрюсь нелепо, словно серая мышь на фоне хвоста павлина. Неудивительно, что Лука на меня не смотрит. Правда, он и на жену не смотрит, показывает Даниле яхту, на которой они поплывут. «Тебе что сказано?» – дает женщина парню подзатыльник, и тот убирает телефон и надевает кепку. «Вот какой послушный мальчик! Добрый день, я Алиса, а вы, я так понимаю...» Она хмурит лоб, смотря на Луку, и мы с ним одновременно произносим «Мила». Мила. «А, точно! Что-то я последнее время путаюсь в именах». Неловко смеется она и пожимает мне руку. «Это возраст, милая! Не зря же я привез тебя на море, чтобы ты омолаживалась!» Широко улыбается Лука, и я понимаю, что сжала дрожащие коленки. «Нельзя же так! Без предупреждения!» «Точно!» «Спасибо, дорогой! А где?» «Ну, вы долго будете тут лясы точить!» Неожиданно появляется довольно крупный мужчина с грудью-колесом, который явно не нуждается в кепке для своей лысой головы. «А, Мила, это капитан яхты, Юлий! Он нас и будет катать!» объясняет Лука, а я почему-то думаю, что такой не катает, а отвозит прямиком в ад. Ну, или на зону. Судя по выражению лица, он был там не раз. «Да-да, давайте живее!» — хмурится Юлий и идет вперед, неожиданно взяв сумку, стоящую возле Алисы. Следом приподнимается Николя, за ними уже Лука, который машет мне и подталкивает счастливого до невозможности Данила. «Я же смотрю вслед, сначала на сына, потом на спину Луки, так и играющую мускулами при каждом шаге. Могли бы и с собой позвать». «Я, конечно, отказалась бы работать, но могли же». Я резко, словно обидевшись, отвернулась и пошла стервенело чистить на вечер картошку. Надо было хоть спросить, надолго ли они уехали. «Мила, у тебя все хорошо», – послышался голос Аксентии, и я вздохнула, понимая, что от картошки, которую я чищу, осталась только кожура. А с утра сгорела часть сырников. «Мне точно нужны успокоительные». Или уехать. Наверное, уехать будет лучше всего. Да, Ксентия, просто с вами я была спокойнее, а теперь не знаешь, чего ждать. Поворачиваюсь я к ней и киваю на стол у окна, который открывает вид на море. И там где-то видно ту самую яхту. Наверное, прямо сейчас Лука целует свою жену. Наверное, прямо сейчас он говорит, как сильно ее любит. А мне Харитон уже не скажет этого, и я никогда ему не скажу. «Не стойте, садитесь». Аксентия сама налила себе сок и села за стол, наблюдая за тем, как волны плещутся возле берега, словно разыгравшиеся дельфины. «Я заметила, что тебя напряг, сын Радмилы. Мне он понравился, толковый, а ты чего?» «Да, я, знаете, в принципе, к мужчинам не очень». «Да, Матео до сих пор держится от тебя подальше», смеется она. А я вспоминаю, как машинально ударила доставщика молока по яйцам, когда он тронул мой зад. «Простите». «Ничего, моя дорогая, ты хороший повар. Я сделала все, чтобы Лука тебя оставил, хотя я и слышала, что он хочет нанять тебе помощника. Это меня тоже пугает. Может быть, мне сразу стоит уйти и поискать место?» «Скажешь тоже. Нет, конечно. Лука много спрашивала тебе». «Правда? Много?» «Да. Откуда приехала? Почему без мужа такая красивая?» «Красивая это он сказал или вы приукрасили?» Она рассмеялась и допила свой сок. «Он выразился вульгарнее, а я как истинная леди. В общем, он неплохой мужик, тебя не обидит. Вон и сына твоего, в оборот взял, чтобы без дела не болтался, так что...» Я постараюсь вас не подвести. «Спасибо, милая!» Обнимает она меня, и на пороге появляется таксист. Здесь они еще и помогают носить вещи. А вы уже все в горлеком. Кажется, что ее отъезд — это начало чего-то нового, неизвестного, пугающего. «Да, мила, я очень хочу увидеть дочь. Желаю тебе и твоему сынишке только счастья». «И вам, Аксентия. Счастливого пути!» Она уезжает, попрощавшись со всеми, кого встретила, и долго машет нам рукой из такси, словно королева, проезжающая мимо поклонников. Я же успокаиваюсь, понимая, что на данный момент не стоит переживать, волноваться и тем более переводить продукты. Так что к семи у меня приготовлен отличный ужин, который мы с горничными кормим гостей, а к восьми приезжает компания». Я накрываю на террасе, где к концу дня мы всегда ужинаем с сотрудниками и хозяйкой. Сегодня за неё Лука и его семья. И, что удивительно, капитан Юлий тоже остается на ужин. И не только. Судя по всему, он займет одну из комнат на втором этаже недалеко от щиты Волкович. Хорошо, что я на третьем. Мам, в следующий раз ты обязательно должна поехать с нами. Там так круто! «Мы плавали с аквалангами на самое дно, я такого никогда не видел!» «Я доверяю сыну почти во всем, но не предполагала, что это будет настолько опасное приключение. Мне, конечно, неудобно перед остальными, но я спрашиваю у Луки. Вы говорили речь о катании на яхте, а не погружении на самое дно». «А ласты вы ему зачем дали? Чтобы по палубе шлепать?» Все засмеялись, но Данила тут же затих, когда увидел мой взгляд. Ласты нужны, чтобы плавать по поверхности, максимум нырнуть. Но я не давала ему с собой акваланг. На дне холодно, ногу могло свести, он мог захлебнуться. Вам рассказать устройство акваланга? Он не мог захлебнуться. А если бы свело ногу? А если бы он наткнулся там на ската? А если бы... «А произойти могло вообще что угодно. Может быть, пора перестать кормить сына Титькой и начать доверять ему?» За столом воцарилось молчание. Я продолжаю смотреть на Луку, не чувствуя возбуждения, лишь лютое желание вцепиться в его локоны Баскова и вырвать с корнем. «Какое он, да и вообще любой человек, имеет право решать за меня, как мне воспитывать сына?» «А я не считаю, что кормлю сына титькой, и подобные вещи говорите своей жене, а со мной будьте добры соблюдать субординацию, если хотите, чтобы завтра у вас еще был повар. Вы мне угрожаете? Думаете, я повара не найду?» «Если честно, мне уже плевать. Данила, ты поел?» «Нет, мам, кстати, очень вкусно!» Запихивает он два куска мяса в рот, активно жуя. Забавно, что остальные тоже активно начинают хвалить мою стряпню. Только вот мне не смешно. Ты поел. Пойдем прогуляемся. «Мам, ну я устал. Можно я посижу?» А я хочу погулять. Прямо сейчас. Смотрю как можно строже, на что он вздыхает и, взглянув на Николя, встает из-за стола. «По-моему, ваш сын сказал, вот именно, мистер Волкович, мой сын, и я сама буду решать, а вы решайте за своего, простите!» Извинилась перед остальными, которые во все глаза наблюдали за сценой. Попкорна не хватает. Больше всего волнуюсь за жену Луки. Мне бы не понравилось, что мой муж спорит с кем-то, да еще в таком тоне. Как она вообще это терпит? А сам Лука... Будь это Харитон, я бы уже вылила ему в лицо вино. А даже если это потерянный брат или двойник, то и по характеру очень похоже на Харитона. По крайней мере, в уверенности, что всегда и во всем прав. «Мам, мне больно!» – слышу голос Данилы и понимаю, что все это время тащила его за руку. «Прости, что-то я совсем…» – прижимаю его к себе. «Я за тебя испугалась. Такими вещами не шутят». Но я уже взрослый, и Николя отличный пловец. Да будь он хоть трижды чемпионом мира. Лука был прав. В чем же? Не стоило тебе говорить, ой, я не сдержался.